Когда я был спасен и взят на борт корабля португальским капитаном, который отнесся ко мне очень хорошо, поступил со мной по чести и справедливости и оказался для меня благодетелем, и тогда чувство благодарности ни на миг не заговорило во мне. Когда, наконец, я был выброшен после кораблекрушения на этот остров, чуть не погибнув в волнах, я тоже не испытал никаких угрызений совести и не счел это справедливым возмездием. Я только повторял себе все время, что я жалкое существо, и что мой вечный удел лишь бедствия и муки. Правда, когда я впервые ступил на берег этого острова, когда понял, что весь экипаж корабля утонул, и один только я был пощажен, на меня нашло что-то вроде экстаза, восторга души, который с помощью Божьей благодати мог бы перейти в подлинное чувство благодарности. Но восторг этот разрешился, если можно так выразиться, простой животной радостью существа, спасшегося от смерти. Он не повлек за собой ни размышления об исключительной благости руки, отличившей меня и даровавшей мне спасение, когда все другие погибли, ни вопроса о том, почему провидение было столь милосердно именно ко мне. Радость моя была той обычной радостью, которую испытывает каждый моряк, выбравшись невредимым на берег после кораблекрушения, и которую он топит в первой же чарке вина, а вслед затем забывает. И так-то я жил все время до сих пор. Даже потом, когда по должным раздумьям я осознал свое положение, то, что я выброшен на этот ужасный остров, Мое полное одиночество без всякой возможности сообщаться с людьми, без проблеска надежды на избавление, даже и тогда, как только открылась возможность остаться в живых, не умереть с голоду, все мое горе как рукой сняло. Я успокоился, начал работать для удовлетворения своих насущных потребностей для сохранения своей жизни, и если и сокрушался о своей участи, то менее всего видел в ней небесную кару, карающую десницу Божью. Такие мысли очень редко приходили мне в голову. Прорастание зерна, как уже было отмечено в моем дневнике, оказало бы на меня благодетельное влияние. И до тех пор, пока я приписывал его чуду, серьезные благоговейные мысли не покидали меня. Но как только мысль о чуде отпала, улетучилась, как я уже говорил, и мое благоговейное настроение. Даже землетрясение, хотя в природе нет явления более грозного, более непосредственно указывающего на невидимую высшую силу, ибо только ею одной могут совершаться такие явления, даже землетрясение не оказало на меня могущественного влияния. Прошли первые минуты испуга, и сгладилось и первое впечатление. Я не чувствовал ни Бога, ни Божьего суда над собой. Я так же мало усматривал карающую десницу в постигших меня бедствиях, как если б я был не жалким одиноким существом, а счастливейшим человеком в мире. Но теперь, когда я захворал, и на досуге картина смерти представилась мне очень живо, теперь, когда дух мой стал изнемогать под бременем недуга, а тело ослабело от жестокой лихорадки, совесть, так долго спавшая во мне, пробудилась, я стал горько упрекать себя за прошлое. Я понял, что своим беспримерным порочным поведением навлек на себя Божий гнев, и что беспримерные удары судьбы были лишь справедливым невозмездием. Особенно сильно терзали меня мысли на второй и на третий день моей болезни, и в жару лихорадки, под гнетом жестоких угрызений, из уст моих вырывались слова, похожие на молитву, хотя молитвы их нельзя было назвать, в них не выражалось ни надежд, ни желаний. То был скорее вопль слепого страха и отчаяния. Мысли мои были спутаны, самообличение беспощадно, страх смерти в моем жалком положении туманил мой ум и леденил душу, и я в смятении своем сам не знал, что говорит мой язык то были скорее бессвязные восклицания в таком роде «Господи, что я за несчастное существо! Если я расхвораюсь, то, конечно, умру, потому что кто же мне поможет? Боже, что станет со мной!» Из глаз моих полились обильные слезы, и долго потом я не мог вымолвить ни слова. Тут припомнились мне благие советы моего отца и пророческие слова его, которые я приводил в начале своего рассказа,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 И сам не внял наставлениям своих родителей. Я оставил их оплакивать мое безрассудство, А теперь сам плачу от последствий его. Я отверг их помощи поддержку, Которая вывела бы меня на дорогу И облегчила бы мне первые шаги. Теперь же мне приходится бороться С трудностями, превышающими человеческие силы. Бороться одному, без поддержки,